Глава третья. Вскрытие и дом с ответами. Дежурный показал нужные марку трупы и, насвистывая веселую мелодию, пошел прочь. Вот этих вот не трогать, за ними еще придут. А с остальными, как и договаривались, сожжете. Давайте, удачи, студенты. Видно было, что мужчина доволен. А кому охота возиться с утилизацией полночи, когда к нему сами пришли и напрашиваются на эту грязную работенку? Все здешнее хозяйство было рассортировано. Те, что лежали на полу, неизвестны, за которыми в течение трех дней никто не пришел, и такое добро, как правило, списывали. Нормальных холодильных камер пока не изобрели, только такие вот погреба. Боялись заразы, и приходилось выкручиваться. Марк вместе с Йохимом положили экспонат на носилки и донесли до стола. «Зажги пока свечи», — попросил он юного ботаника. В комнате было темновато и пахло, скажем так, недушистым полем с фиалками. Перед уходом док им показал, где хранится местный аналог звездочки, и ребята помазали себе под носом резкой мазью. Пробрало знатно, но так они хотя бы не облюют морг. В университетской анатомичке все трупы хранились в формалине, и студенты чувствовали только его амбре. Однако Марк отчетливо помнил свое первое вскрытие именно в морге. Когда производится аутопсия желудка, любой, даже самый засраный общественный толчок в провинциальной глубинке кажется будуаром Афродиты. Под удивленным взглядом Йохима он вынул из заплечной сумки инструменты для вскрытия. «Это зачем?» — как-то настороженно спросил парнишка. «Да вот, решил резьбой по дереву заняться?» «Не тупи! Повесь лучше фаербол повыше и последи за дверью. Вдруг этот тип вернется?» «А ты что будешь делать?» «Работать», — лаконично ответил Марк. Перед ним лежал мужчина лет 25 с дыркой в животе. От шеи до пупка Марк провел продольный разрез. Нож, конечно, не секционный, но он постарался выбрать что-то близкое к нему, с широкой шейкой и длинным лезвием. Отсепаровывая кожу, он краем глаза посмотрел на Йохима. Тот боялся пошевелиться. Внутренних органов действительно не оказалось. Более того, у жертвы не осталось и языка. «Интересно», — вслух сказал Марк. «Йохим, подай, пожалуйста, вон ту деревяшку», — попросил он подростка. Тот на плохо слушающихся ногах сделал, о чем его попросили. К сожалению, резиновых перчаток не было, поэтому пришлось мараться. Но он знал, что никакая зараза к нему не пристанет из-за хорошего иммунитета от дистортов. Просунув под шею трупа головешку, Марк оттопырил скальп и принялся пилить черепушку, как заправский дровосек. Не ножовка, но сойдет. Он раньше никогда сам не проводил вскрытий, но очень часто видел, как это делается. Удовольствия мало, но информация лишней не будет. Также он заметил небольшую деформацию зубов в сторону глотки. Один и вовсе отломался. Будто к парню залезали через рот и помяли немного содержимое. Это зацепка. Не зря пришли. Сзади что-то упало. Марк дернулся. А, это всего лишь Йохим упал в обморок. Вымыв руки, юный патанатом дал занюхнуть ядреной мази своему товарищу. Тот постепенно очухался. Хорошо, хоть голову не разбил. «Ты в порядке?» Юноша смотрел на него немного косящими глазами. «Если хочешь, можешь не смотреть», — добродушно предложил ему Марк. «Нет, все в порядке. Я, я сейчас соберусь». «Отлично». Марк ему ободряюще улыбнулся и хлопнул по плечу. Вскрытие продолжилось. Не было также щитовидной железы, миндалин и вообще любых мягких тканей, кроме мышц. В связи с этим он не стал вскрывать грудную клетку. Когда он открыл ларчик, внутри его ждала каша. Две трети мозга тоже были съедены. Перекрест зрительных нервов остался цел. «Видишь?» — показал на него Марк. «Хитрая тварь. Не даёт внешности разрушиться. Дальше не сжирает. Вот только как она управляет всем телом?» «Может, мозг разрушается в последнюю очередь?» Силясь казаться невозмутимым, сказал Йохим. А ведь и правда, что мешает скушать его на десерт, а до этого искать новую жертву. Молодец, плюс очко. Что? Да нет, ничего, не бери в голову. Улыбнулся Марк. Родственники говорили, что образ жизни зараженных не менялся, значит, поведенческие паттерны копировались. Нужно обязательно с кем-то из них поговорить. Сведений слишком мало. «Займешься этим?» – спросил Марк. Одногруппник кивнул, и они перетащили труп в широкую каменную печь. Яхим запустил в нее поток огня и пошмыгал носом от специфического горелого запаха. Марк стал присматриваться к остальному ассортименту и с удивлением обнаружил там голюдя и фатача. Последний был слишком уж тяжелый, с желеобразным растекшимся по бокам пузом. Для такого нужен стол побольше». У него всегда был соблазн вскрыть представителя другой расы. А сейчас такой шанс, грех упускать. Голюдь отправился на разделочный стол. «Что, опять?» — умоляюще посмотрел на него Йохим. «Ага, да я чуть-чуть, ты не отвлекайся». В целом строение органов было схожее с людьми, только вот под сердцем Марк обнаружил латовизм кристальной сумки, небольшой раскрытый кармашек. Из этого можно предположить, что древние расы сродни магическим тварям, только с разумом. У них был свой источник маны. Интересно, это может объяснить огромную величину их запаса. Те ее просто брали из кристалла, а следовательно, могли аккумулировать в нем и ману. Жалко, ему не встретилось никаких трактатов по вскрытиям. Странный народ. Как мочить друг друга в кровавых войнах, так это можем а как покопаться в мертвом теле для науки, фи, неэтично. Будем изображать из себя чистюль. одно лицемерие». Марк отправил в топку зеленокожего и принялся подтаскивать остальных. «Так вы говорите, что вел себя как обычно?» «Да, общался, шутил, смеялся. Я ничего такого не замечала». «Подумайте еще раз, пожалуйста», — спросил женщину Марк. «Вы говорите, он был бледноват. Может, были мелкие детали, на которые вы просто не обратили внимания? Они очень важны. К примеру, может, он часто ходил в туалет или старался не проявлять близость, сторонился вас. Может, запах какой добавился?» «Вы знаете...» Полноватая женщина нервно покрутила простенькое медное кольцо на левой руке. «Он мало кушал. А ведь Ганс такой лакомка. Раньше он... раньше...» «Все в порядке, не спешите». Женщина глубоко вдохнула и шмыгнула покрасневшим носом. Йохим нашел взглядом на кухне стакан и налил туда воды магией. «Спасибо». После пары глотков она продолжила. «Если бы вы не сказали, я бы и не вспомнила. А ведь точно, раньше он всегда со мной ел, а перед тем, в общем, он стал часто брать еду к себе в комнату» отшучиваясь или придумывая повод поесть в одиночестве. Марк с Йохимом переглянулись. «Еще что-то?» «В последние три дня я ни разу его не коснулась», с удивлением произнесла она вслух. «Это нормально?» Марк встал со стула и поправил рукава рубашки. «Вы не представляете, как помогли нам». Махнув Йохиму головой на дверь, Марк еще раз поблагодарил вдову, объяснив, что им срочно пора на прием больных. Они вышли с уютного домика в рабочем квартале и вдохнули свежий воздух ранней весны. У входа в трехэтажное здание заботливо была разбита клумба с цветами. Жмурясь от солнца, Марк сказал Йохиму: «Думаю, на этом стоит прекратить опросы. Все сожители, которых мы навестили, говорят одно и то же. Какие выводы можно сделать?» Воодушевленный парнишка с жаром кивнул и начал загибать пальцы. «Нашего второго жильца мы можем вычислить по следующим признакам. Бледная кожа странных оттенков, иногда желтоватая, иногда отдающая синим. Это раз». Загнул первый. «Отсутствие желания касаться других людей, а значит, оно боится, что близкие заподозрят неладное». «Мне кажется, это связано с температурой тела», — дополнил Марк. «Оно слишком холодное, и начались бы вопросы». «Да, и это два», — продолжил подросток. Нежелание принимать пищу вместе со всеми и длительное отсутствие голода. «Да я сам!» — оборвал он Марка еще в самом начале. «Этой твари не нужна пища, и она просто ее выкидывает. Или не может нормально имитировать жевание?» Вдруг с озарением посмотрел он на товарища. Марк кивнул. «В точку! А еще так бы они засветили деформацию зубов или отсутствие языка!» Марк резко остановился. «Язык!» «Что?» — непонимающе на него посмотрел Йохим. «Вот она, разгадка!» Гурк, ты...» «Быстрее в госпиталь!» Они сорвались с места. Аристократ прижимал к голове одной рукой свою средневековую черную беретту, чтобы ее не сдуло. Через полчаса Марк с волнением стучался в комнату командира Алекса. Дверь открыл заспанный и усталый мужчина. «Кого там...» «А, это ты, Гурк?» Он развернулся спиной и протяжно зевнул. «Заходи, боя смена завтра. Чего хотел?» Они вошли в не самую чистую комнату. Марк вспомнил, с какой опекой причитала вокруг этого мужика жена и ухмыльнулся. Без женской руки жилье стихийно превратилось в логово холостяка. «Мы поняли, как искать этих тварей!» Выпалил он сходу. Алекс потер шею и жестом пригласил сесть на парочку кое-как сбитых табуреток. «Прошу простить за беспорядок, это временная квартира. Давай дальше». «Я думаю, это воруждок. Йохим, непонимающе на него, посмотрел. Командир же нахмурился. «Мне кажется, ты что-то путаешь. Наши хантеры говорят, те выползают либо ночью, либо вымахали размером с дом и шастают за периметром». «Таких сложно не заметить». «Да, но ночных вы хоть раз видели?» Поспешил спросить его Марк и, не дожидаясь ответа, сказал. «Мы вскрыли несколько тел и опросили родственников. Есть несколько признаков, по которым уже сейчас можно отсеять зараженных». Марк быстро перечислил те, что они проанализировали с Йохимом и добавил в конце. «Они сжирают все мягкие оболочки». Но мышцы, фасции, сухожилия и прочее стараются не сильно повреждать, а мало едят не только из-за того, что боятся показывать зубы. У них просто нет языка. Зачем он паразиту? А единственное существо, что может копировать человеческую речь, это вуруждук. Мне кажется, Марк не смог усидеть и встал, глядя в глаза своему преподавателю по магическим боям что они, как и остальные лесные твари, тоже приобрели новую способность — жить в человеческом теле и имитировать не только его последние слова, но и использовать личность жертвы. Ты хочешь сказать, что они считывают воспоминания? Именно, иначе бы давно раскрылись. Вы только представьте, уже сейчас они распространяются по всему городу и незаметно жрут людей. Это нужно остановить! «Стоп, ты сказал, что вскрывал тела. Это как?» — нахмурился Алекс. Марк с раздражением отмахнулся от него. «Это неважно, я оговорился. Нужно срочно всем рассказать, как они действуют, и выработать механизм защиты населения». Алекс все еще сомневался в сказанном, прикидывая все «за» и «против». «Да что тут думать?» — подтолкнул его Марк. «Это может вызвать сильную панику, но ты прав». Действовать нужно сейчас. Командир быстро переоделся и отправился с ребятами в штаб, где взрослые дяди и тети приступили к разработке плана поимки затаившихся тварей. Буднями Кульпа превратились в сплошную слежку за братом. Но сегодня его объектом стал собственный наниматель, точнее шантажист. Мик разрывался между родной матерью и приемной семьей, В то же время он понимал, что если не будет хотя бы частично выполнять требования Крижина, то его матери не жить. Такое двоякое положение вещей разрывало его изнутри. Противоречия конфликтовали одно с другим. Еще и марта почти месяц как исчезла, а спросить напрямую он не мог, ведь тогда он выдаст их отношения. Она строго-настрого приказала этого не делать. Ему стыдно было просить за себя у Бефальта, Но завтра он точно к нему пойдет. Тот постоянно в последнее время общался с лордом Анарика и имел к нему свободный доступ. Марта точно не погибла, иначе бы объявили траур. Ничего страшного, если Беф поинтересуется судьбой дочери главы Ваабиса. Это ведь не нарушит правила приличия. Разговоры с властью проходили наедине, и подслушать предмет беседы Мик не мог. Но красноволосого урода интересовало все. Он дотошно его расспрашивал при встречах, отпуская свои мерзкие шуточки с двусмысленными намеками. После них он чувствовал себя, будто вылез из ямы с грязью. Нет, с испражнениями. То поведение, которое демонстрировал этот ненормальный, оскорбляло Микульпа. Крижин мог пугать его, бить или угрожать, но он затронул то, что ни один человек не простит. Потерю чувства самоуважения. Жгучий стыд за произошедшее так нагнетал, что Мик не мог сидеть сложа руки. Если он хотя бы чуть-чуть исправить ситуацию, это уже будет победой. Он не пустое место. Для себя Мик решил, что если узнает о чем-то важном, то не будет докладывать. Бандиту хватит и передвижений брата. Подставлять свою вторую семью он не намерен. Вот если бы дома был Гурк, он бы что-то придумал. Но сейчас Мик видел, насколько Бефальту тяжело давалось управление семейными делами. Тот крутился как мог, и даже когда все были в трауре первые дни после смерти Лавии, Беф взял себя в руки и работал. Ведь это он ее обнаружил. Мик в тот день получил записку от матери и вынужден был уйти. Но если бы он знал, поздно о чем-то жалеть, подумал он. «Сейчас лучше ничего не говорить Бефальту». Тот мог спороть горячку. Зная, какой он вспыльчивый, Мик не рискнул ему открыться. В городе царила неразбериха, боевых магов мало, и самоубийственная война с бандой Крижина – последнее, что им нужно. Голюди не защитят от такой угрозы. Основа терять близких Мик не хотел. Единственное, что он хорошо умел – мастерски следить за другими людьми. Мик это понял недавно – Ему нравилось подглядывать и слушать разговоры, зная, что о его присутствии никто не подозревает. Было в этом что-то сакральное, будто он проживает чужую жизнь, опосредованно ее касается, и тогда собственные тяжелые мысли уходили прочь. В этом азарте он забывался, черпал силы, что ли, и даже чувствовал себя увереннее, перенимая образцы поведения, что вызывали у него восторг. Он неосознанно подсел на эти ощущения, как и на благодарность от помощи людям. Может, это и эгоистично помогать другим ради себя, но какая разница? Ведь результат один — жизнь двух сторон стала лучше. Лицемернее изображать благое бездействие, якобы сохраняя внутреннюю чистоту. Миг передвигался на своих двоих. Запаса маны надолго не хватит, и лучше оставить его на возможное бегство. В свое время он не добрал две единицы, чтобы избежать оквимы, и сейчас довольствовался позорным мизером. Каждый день Миг смотрел на синюю цифру 28 и думал о потерянных возможностях. Все же он считал, что уроки фехтования с Гургом и магическая подготовка не прошли для него даром. В случае чего он мог выжить в магической заварушке и убежать. На это у него будет 14 секунд иммунитета с F-слоем. Крижин не жил в Месале, для Мика так даже проще. Ведь там мало людей, и в общей толпе зеленокожих они оба заметны. Его мучитель скрывался у всех на виду в ремесленном квартале, изображая обычного художника-затворника. Он часто менял парики и в целом любил эксперименты с одеждой, поэтому голю Бруно так и не смогли выйти на его след. Хищник жил среди овец. Мик уже знал, где ночует бандит, и сейчас следил за его прогулкой в гости в один неприметный домишка. Каждый раз маршрут был один и тот же. Красноволосый заходил внутрь, примерно через час выходил и отправлялся на встречи в Миссале или в других уголках города. Мик тоже не пасовал и одевался по-разному. На улице ранняя весна и с маскировкой стало намного проще. Разнообразный выбор головных уборов и верхней одежды в его тайном гардеробе позволял выдавать себя за любой социальный класс. Но главной его изюминкой был широкий выбор накладных усов, бороты даже родинок. В отдельном шкафчике хранились и краски для волос. Он хорошо подготовился. Рыжий цвет был слишком приметный, поэтому он тоже носил парики. Чтобы победить врага, нужно мыслить как враг. «Битва красного и рыжего». Хорошо, что он не слишком высокий, да и в плечах тоже среднего телосложения. В целом Миг нравилась его внешность. Она в самый раз для слежки, и простодушное, ничем не запоминающееся лицо было скорее плюсом. Только волосы все портили. Миг боялся ошибиться. Знал, что слишком неуклюж для более тесного контакта. Даже он не мог уделять Крижину все свое время — Были подозрения, что красноволосый проверяет местоположение Бифальта и через других подчиненных. Если Мик перестанет мелькать рядом с братом, это может вызвать подозрения. Он знал, что старый дом не так прост. Крижин часто в него заходил. Это наводило на мысли, что там живет глава шайки. Жаль, что Мик не может попросить подручных Бруно проследить за всеми гостями. Это бы вызвало ненужные вопросы. Да и герою умесал и сейчас не до него. Каждый день в патрулях, его ребята оттягивали монстров подальше от стен. Мик кушал лепешку с мясом и изображал, что рассматривает доску объявлений, вокруг которой столпились мальчишки и немного взрослых. Как знающий грамоту, он медленно прочитал сообщение для собравшихся. Там говорилось о загадочной бледной болезни, которую обнаружили в столице. Населению рекомендовалось сообщать в любое казенное учреждение обо всех подозрительных людях, подходящих под описание. Чтобы доставить это распоряжение, нескольким гонцам из Рилгана пришлось прорываться в крепость и рисковать своей жизнью. Дом с деревянным крыльцом, выстроенный в старом олиповатом стиле, как и сотни других таких же, нет-нет доприманивал его взгляд. Там хранился ключ от всех тайн. Эта уютная бабушкинская простота линий и изгибов так и дышала опасностью. В то же время он видел незащищенность чердачного окна, свободные подступы к боковым окнам, там даже не было гурмисов для охраны, дряхлый заборчик, калитка. Мик с усилием отвернулся, засунул в рот слишком большой кусок горячей лепешки и, обжигая язык, принялся в панике вдыхать воздух. Стоящий рядом мелкий пацан заливисто рассмеялся.